Александр Март, «Механики», том 1, глава 1. Вот, отгоним эту технику парням, наконец-то, и по домам. Там меня ждет душ, горячий ужин, который мне еще надо приготовить, и теплая постель. Еда вроде у меня есть в холодильнике. Потом у меня три дня выходной – Можно как следует отдохнуть после большой работы. Эти машины мы сделали. И мне с Игорем и Славкой выпала честь, как сказал наш директор, отогнать эти машины заказчику. Ехали мы колонны из трех машин. Все они были с прицепами. Я за рулем КамАЗа с Кунгом под техничку. Прицеп с кучей запасных частей грузовикам. Игорь Кочи горел за мной на точно таком же КАМАЗе, только его кунг уже был переделан под жилье. В нем было сделано шесть спальных мест, небольшая кухня, душ, туалет, кондиционер. В общем, он был оснащен всем необходимым для комфортного проживания пилота со штурманом и четырех человек-механиков, плюс в кабине каждого грузовика еще по два спальных места. К жилому Камазу был также прицеплен прицеп с уже готовой боевой машиной на нем. Это был полностью переделанный Nissan Навара. Машину полностью разобрали, потом собрали. Только большинство деталей в ней было уже из мира спорта. Готовилась данная машина для ралли-рейдов по пустыням. Так что подготовка у машины была соответствующая. Переделанный турбодизель с увеличенной мощностью до 285 лошадиных сил. Шестиступенчатая кулачковая коробка передач. Топливный бак на 500 литров. Резина «Гоудрич». Боевая такая резина. Армированные шланги, амортизаторы «Кони». Прыжков можно не бояться. Мощная защита по всему днищу. В салоне спортивная ковши с парка с шеститочечными ремнями. Вареный каркас безопасности и всего еще очень-очень много. Вложили мы в нее всю душу. Машина получилась, что надо. Ну и следом ехал Славка на КамАЗе, кунг которого был переделан под склад запчастей для ролиной машины. В нем были сложены кое-какие инструменты, которые заказчик заказал для себя пара комплектов резины для боевой машины, ну и еще куча всего по мелочам. И к третьему КАМАЗу был прицеплен прицеп. В самом прицепе находилась дохрена еды, одежды, лекарства, различных вещей типа палаток, лопат, фонарей и так далее, которых нам сегодня в фирму привезли аж на двух газелях. Это спортсмены эти сразу поехали, закупили всем необходимым для предстоящей гонки и привезли все к нам. Мы с ними вместе разместили вещи по машинам. Хотели им тачки сразу отдать. Но у них были еще какие-то дела. Поэтому они попросили нас пригнать все машины к ним на базу сегодня. И они прямо с нее стартуют в путь. А нас с базы уже такси развезет по домам. Ехать, в принципе, недалеко, километров 30 от города. Поэтому мы согласились. «Камазы мы тоже доработали». Хорошая резина, спортивные амортизаторы, усиленные бампера с установленными на них мощными лебедками. Дополнительные фары по кругу, сваренные и установленные на конгах багажники под запасные колеса и канистры для воды и топлива. И также везде установили кондиционеры. Ну, а теперь можно коротко о себе. Меня зовут Александр, мне 35 лет Работаю я в небольшой фирме, которая занимается переделкой джипов в машины для ралли-рейдов Плюс готовил на базе больших грузовиков с кунгом технички для обслуживания и ремонта этих самых раллийных машин и проживания команды То есть полностью автономный транспорт Как раз один из таких законченных проектов мы с Игорем и Славкой сейчас и перегоняли нашему заказчику Какой-то богатенький дядя решил, что ему надо создать свою небольшую частную команду и погонять на машинах по пескам, горам, ущельям и тому подобное. Поэтому, выйдя через каких-то своих знакомых, которым мы уже строили такие машины, на нашу фирму, он заказал сразу три машины. Были куплены три КамАЗа с кунгами. Из одного мы сделали техничку совсем необходимую, второй жилой и третий под склад. Так как в этот раз бюджет на постройку был практически неограничен, то мы развернулись со всей своей широкой фантазией. В них было все для того, чтобы ремонтировать и обслуживать боевую машину и сами грузовики. Заказчик несколько раз приезжал смотреть, как выполняется работа, остался очень доволен. «Ну а нам-то что? Деньги дает, мы и рады стараться». Ну и коротко о парнях. Игорь, 34 года, фанат ролейных машин. Знает очень много, в особенности это касается двигателей, подвески и технической части машин. Готов сутками напролет лежать под машинами. Всегда знает, где что открутить, отпилить, что надо поставить, чтобы добиться своей цели. На коленке может устранить практически любую поломку. Ну и Славка. 30 лет. Этот у нас спец по части электроники. С собой у него всегда его навороченный ноутбук. В нем куча различных программ. Мне кажется, что он с фаяльником и кусачками родился. С любой автомобильной электроникой разбирается на раз. Ну или на два. Но разбирается тоже. Какие-то обходчики делают... Что-то где-то откусывает Компьютеры автомобильные перепрошивает с помощью своих программ Сколько раз его пытались переманить другие фирмы к себе Нет, говорит, я с парнями буду К нему даже многие конторы со своими заказами приезжали Когда там уже не могли сами победить какую-либо электронику Славка по шамане там в сутки и все работает как надо Ну, а я... Я знаю все и по чуть-чуть, плюс хорошие организаторские способности. Именно я вел переговоры с заказчиком по поводу оборудования грузовиков. И именно благодаря мне были куплены еще три прицепа к КАМАЗам, которые мы также за дополнительную плату переделали. Усилили их подвеску, поставили другую резину, рессоры. Если у меня где-то затык то на помощь всегда придут Игорь и Славка. Работаем мы вместе уже достаточно давно. Друг друга знаем, как облупленных, и всегда вместе. Заехали на заправку и залили под горлышко баки всех машин, плюс еще пару специальных емкостей для топлива. Спортсмены нам денег выделили для этого. Теперь им топлива надолго хватит. «Сейчас, кажись, дождь пойдет», — глядя на небо, сказал Игорь. «Сегодня вроде не обещали». «Да ладно», — махнул рукой Славка. «Нам-то что, пусть идет». «Саш, ты дорогу точно у них хорошо узнал?» «Ну да», — ответил я. «Пилим по трассе еще километров 10 Затем будет какой-то заброшенный пост ГИБДД. За ним направо и прямо еще километров 5 Так в их базу и упремся». «Вот они спрятались-то в лесу», — произнес Игорь. «Не могли где поближе к городу разместиться?» «Да у них там трасса сделана», — попивая кофе из стаканчика, ответил ему Славка. «Этот их шеф, или как там его, выкупил какие-то дома заброшенные, и они там потом трассу построили, вот и гоняют по ней». «Ясно тогда», — кивнул Игорь. «Поехали, парни!» — сказал я ему увидев, как первые капли дождя упали на асфальт. — Нам еще машины сдавать и назад ехать. — Кстати, можно ко мне потом забуриться всем. Переночуете у меня, завтра по домам поедете. — Я согласен, — тут же ответил Славка. — А пожрать есть что? — Есть, — усмехнулся я. «А я к себе поеду», — отказался от приглашения Игорь. «Меня фея дома ждет с ужином и десертом», — он хихикнул. «Ясно», — улыбнулись мы, понимая, о каком десерте идет речь. Разойдясь по машинам, мы продолжили путь. До нашей точки назначения оставалось ехать совсем чуток. Мы свернули за постом направо и поехали по хорошей такой асфальтированной дороге. Дождик пошел, я бы даже сказал дождище. Хороший такой ливень. Я врубил все фары, которые были установлены сверху на кабине КамАЗа. Тучки набежали и стемнело. Вдруг впереди я увидел вышедшего на дорогу человека в плаще. Он начал махать руками. Рядом с дорогой, метрах 50 от нее, перпендикулярно, стояла какая-то легковая машина и моргала фарами, привлекая к себе внимание. «Парни, тормозим!» — сказал я в рацию. «Тут, походу, помощь нужна!» Я остановился на обочине, не доезжая до этого парня метров двадцать. В зеркало увидел, как следом за мной остановились парни. Но из машины я вылезать не спешил. «Дождь все еще шел, и мокнуть у меня особо желания не было. Ему надо, пусть сам и подходит». Парни тоже сидели в машинах. «Добрый день», — поздоровался со мной подбежавший к моему КАМАЗу молодой парень. «Привет», — поздоровался я с ним. «Что случилось?» «Братишка, помоги тачку на дорогу вытащить. Сели в яме, выехать не можем». «Чуток не успели, дождь начался». «А зачем же вы туда заезжали тогда?» — с интересом спросил я его. «Да тут деревня рядом», — махнул он рукой в сторону леса, откуда машина ехала. «Мы от друзей едем, на охоту ездили. Вот не успели до асфальта доехать». Прильнув к лобовому стеклу, я действительно увидел, что их бэха сидит в колее. Вокруг нее уже образовалась небольшая лужа. «И выехать она сама оттуда уже точно не сможет». — Его напарник сидел в машине. — А напарник твой чего не выходит? — А он меня толкал, — улыбнулся парень. Да поскользнулся и в лужу упал. Сидит теперь в машине, греется. — Ну что, поможете? — Да поможем, конечно, чего же не помочь. Надо только прицеп от моего «Камаза» отцепить. — Парни, сидите в машинах, — сказал я в рацию своим. Ребята застряли, вытащить просят. Сейчас я Зимель только куртку накину, обратился я уже к стоящему и продолжающему мокнуть под дождем парню. Помощь нужна? Раздался голос Лавки. Нет, сидите уже оба, я сам. Я взял с соседнего сиденья куртку, накинул ее на себя и вылез из кабины Камаза. Вы бы не могли? — обратился ко мне парень. — Я могу сам ваш прицеп подцепить Под него надо колодки положить, а то укатится, — ответил я ему быстрым шагом, идя к прицепному. — Мы сзади на Камазе сделали специальные ниши для четырех колодок, чтобы их под колеса как раз подкладывать. Но не зная, где они, найти их сразу не получится, поэтому я решил это сделать сам. Дождик какой-то сильный зарядил. — услышал я позади себя голос парнишки. — Вроде же не обещали сегодня, тем более такой ливень. — Будь она неладная, эта охота. — Связь еще пропала. Мобилы и рации не работают. До парней дозвониться невозможно. До деревни пару километров отсюда. По такой погоде особенно не набегаешься за помощью. — Да у нас гидрометцентр всегда, мне кажется, ошибается. — — ответил я ему, доставая первые из четырех колодок. И тут громыхнуло. Гром загремел так, что мне показалось, будто рядом с нами что-то взорвалось. — Ничего себе! Первый раз такой грохот слышу, — сказал я, пригнувшись. В ответ тишина. Обернувшись, я увидел, что этот парень лежит на асфальте лицом вверх, широко раскинув руки. «Эй, земель, ты чего?» Спросил я вслух, даже не успев толком испугаться. И тут громыхнуло второй раз. Я почувствовал, как у меня из-под ног уходит земля. Голова закружилась, и я падаю на мокрый асфальт. Дальше темно, и сознание отключилось. Очнулся я, когда на улице уже было светло, сухо и очень жарко. Это я прямо чувствовал. Под руками была сухая земля, а в куртке мне было очень жарко. Я весь мокрый был. Рядом застонал кто-то. Повернув голову, я увидел приходящего в себя парнишку. Тот тоже, как и я, заворочился на земле. Я сел, привалившись спиной к заднему колесу Камаза. Парень открыл глаза и посмотрел на меня. Что это было? Спросил он у меня, пытаясь встать. Но ноги пока еще плохо слушались. «Без понятия, земеля», — коротко ответил я ему. Я стал оглядываться вокруг и обомлел. Нет, лес-то был. Только не было асфальтированной дороги, и вдалеке виднелись какие-то горы. Там, где мы ехали, гор, ну, никак быть не могло. «Где это мы?» — задал мне снова вопрос парень. «Без понятия», — повторил я, продолжая рассматривать вокруг себя пейзаж. Тут открылась дверь второго КамАЗа, и следом из кабины вывалился Игорь. Он просто упал на землю, подняв небольшое облачко пыли. Хорошо руки успел выставить перед собой, а то сломал бы что-нибудь себе. Эм, блядь, услышали моего голоса. Из-за КамАЗа показался Славка. Он медленно шел, держась за голову, и смотрел в землю. Увидев нас и выпавшего Игоря, подошел к нему и помог подняться. «Где это мы, парни?» — задал он такой же вопрос нам. «И где асфальт?» «Миха!» — закричал рядом со мной парень, который уже принял вертикальное положение и теперь стоял, немного качаясь и держась рукой за борт КАМАЗа. «Миха!» — закричал он снова. — Ты там живой, братан? — Да живой я, живой! — услышали мы мужской голос, и из-за кабины моего грузовика показался этот Миха. Парень лет тридцати, одет он был в цифру. Форма на нем была абсолютно вся грязной. — Думаю, мне нет смысла задавать вам вопрос, где мы и что произошло? — спросил он у нас. Мы собрались все в кучку, медленно озираясь вокруг. — Попали, — произнес я, все еще не верю в происходящее. — Куда попали? — не поняв, переспросил Игорь. — Я не знаю, куда мы попали, — ответил я ему, отряхивая свои штаны от дорожной пыли. — Меня, кстати, Иван зовут, — протянул мне руку парень, который меня остановил. — Саша, — пожал я ее в ответ. — Игорь Славка. — Ты я, как понял, Михаил? — обратился я ко второму молодому человеку. Тот только головы кивнул, продолжая озираться вокруг. — Про попаданцев читал кто? — спросил Иван. — Там люди проваливаются в другое время. Может, и мы так провалились куда? После этих его слов меня как-то пот прошиб холодный. Хотя на улице было достаточно жарко. — Вы сами посудите, парни, — продолжил он говорить, — асфальта нет, вокруг какой-то лес. Ладно, — махнул он рукой, — лес был, но вот горы, — показал он на них рукой, — их точно не было. — Их тоже тут быть не может, — показал рукой нам за спину Игорь. Обернувшись, мы увидели, как дорогу перебегает стая косуль. — Блять, сказал я вслух, — куда же мы провалились-то? «Жарище тут, как в Турции!» Я стал снимать с себя куртку. «Вот тут согласен», — подтвердил Иван и начал стаскивать с себя плащ. «Ну и что делать будем дальше?» — спросил Славка. «Мих, погоняй рацию в тачке, может, поймаешь волну какую?» — попросил его Иван. Тот головой кивнул и направился к своей машине. Она так и стояла на земле. Только грязи и лужи под ней уже не было, а была просто трава. Славка вытащила из кармана свою небольшую рацию, по которой мы переговаривались. «Сейчас скан запустим», — сказал он, крутя кнопки на ней. «Может, поймаем чего?» Через пять минут мы поняли, что вокруг никого нет. Эфир молчал. Точно так же нам ответил и Михаил, который вернулся к нам с большой рацией в руке. «Тихо в эфире, парни», — сказала нам, показывая рацию. «Сотовой тоже нет», — вертя в руках телефон, ответил Иван. «Навигатор тоже спутники не видит». «Вот же», — дальше Славка сдержался от высказываний. «Что у вас с оружием?» — почему-то спросил я у обоих парней. — У меня МР-27, двустволка 12 калибра, если по-русски, — ответил Игорь. — У Мишки снайпер Колобаева с оптикой на дальняк. — А что? — подозрительно он спросил у меня. — Да так, на всякий случай. — Мы не знаем, где мы и что вокруг нас. Кстати, хорошая винтовка, Миша. Они же все по спецзаказу вроде как делаются в Тарусе. — Ну да, — кивнул он головой. — Мне под заказ ее делали. «Поехали, парни, потихоньку по дороге, что ли?» — продолжил я. «Может, встретим кого, то да и спросим, как пройти в библиотеку?» «Что у вас с бензином?» — спросил я у Ивана. «Полный бак почти», — ответил он. «И она дизельная, 530-я». «Круто!» — произнес Игорь. «254 коня». «Ага!» — согласился Иван. «Дизель — вещь!» «Вы что, на Бэхе на охоту ездите?» Удивленно спросил Славка. «Да нет», — улыбнулся Миха. «У нас там в деревне у друзей уазик для этих целей есть. На нем мы по лесам и катаемся». «Ладно, парни, поехали», — снова сказал я им. «Вань, Мих, давайте первыми. Только не отрывайтесь от нас. Мало ли, и рацию на нашу волну настройте. И оружие рядом положите». Проверив связь, мы расселись по машинам и потихоньку тронулись по ведущей куда-то дороге. Куда же это мы попали? Неужели правда провал во времени или в чем там провалы бывают? Какой год? Надеюсь, мы не одни тут на этой планете. Так за размышлениями, двигаясь со скоростью 50-60 км в час, изредка обмениваясь мнениями по рации, поехали по этой дороге. Лище за нами стояло страшное. Как там Славка в последней машине? Славик, ты там как? Спросил я у него после часа такой езды. Нормально, не гоните сильно, а то не видно ничего. Хорошо, Кондей установили. Думаю, что фильтр салонный потом вытряхивать надо будет. Вижу впереди машину, раздался в рации голос Ивана. Они оторвались от нас метров на 200 дорогу проверяли. А мы так и пылили сзади потихоньку. «Люди есть?» — с надеждой спросил я у него, тоже увидев из кабины стоящую на обочине черную БМВ «Охотников» и рядом машину. Только что это за марка, я пока понять не смог. «Есть!» — ответил мне Иван. «Мертвые в салоне сидят». После этих слов у меня прям душа в пятке ушла. Подъехав к стоящим машинам, наша небольшая колонна остановилась. Не глуша двигатель своего КамАЗа, я вылез из кабины и озираясь вокруг, словно вор, какой направился к парням, рассматривающим стоящую на обочине машину. Подойдя ближе, я так и не смог понять, что это за марка. На ней было только одно колесо. Остальные были с нее сняты, как и двигатели, кое-какие запчасти тоже. Это было какое-то багги, судя по сваренным дугам. На сиденьях сидело два трупа. Оба находились тут достаточно давно, так как уже суховатые оба были. Сзади подошли Игорь со Славкой и, как копанные, остановились, глядя на трупы. «Давно они тут сидят», — нарушил молчание Михаил. Трупы уже сухие стали. И, судя по всему, им помогли умереть, показал я на пулевые отверстия в кузове баги. Их застрелили и с машины сняли все, что только можно, не удосужив всех их даже из кабины достать. Да она вся в крови была. Подойдя ближе и заглянув в салон, сказал Миха. Вон все крови вокруг уделано. — А наверху пулемет стоял, парни, — продолжил Славка, рассматривая на верхних дугах крепление под пулемет. — Точно пулемет был. Он перегнулся через борт и достал изнутри баги несколько гильз. — 7.62, — посмотрев на гильзу, сказал он. — Видать, парни хорошенько постреляли перед смертью, — задумчиво произнес Иван, обходя вокруг баки «Да ее все практически раздели», — услышали мы голос Игоря, который смотрел в моторный отсек. Движок, половину сняли, блок бросили. «Фары тоже вырвали с корнем», — показала нам оторванная провода на места, где обычно у машин стоят фары. «Их добили в упор», — показал пальцем на труп водителя Миха. «У них обоих в голове по-контрольному». Разгрузка вся в дырах, но, видать, парни живые были еще, поэтому их и добили. Не знаю почему, но я решил заглянуть под разобранную багги. «Ты чего там найти хочешь?» Спросил у меня Славка, видя, как я заглядываю сначала подперед, а потом, подойдя к заду багги и нагнувшись как можно ниже, заглядывая под нище. Я ему ничего не успел ответить, так как мое внимание привлек небольшой сверток, который был прикреплен между задним мостом и тягами. Я лег на пыльную дорогу и подлез под багги. Если чуть нагнувшись заглянуть под машину, то этот сверток можно было бы и не увидеть. Я же практически залез под дно, поэтому и увидел его. Осторожно двумя руками развязал аккуратные узлы с двух сторон свертка. По весу он был килограмм 5-6. Вылез я из-под машины уже с ним. Ты чего там нашел-то? С интересом спросил Славка, увидев у меня в руках этот сверток. Не знаю, пожал я плечами. Сейчас посмотрим. Я положил его на крыло джипа и стал аккуратно разматывать сверток. Ткань была достаточно плотной, и поэтому прощупать и попытаться понять, что там было, невозможно. Наконец, когда я его полностью развернул, нашему взору предстал автомат АКС-74У со складным прикладом и двумя магазинами к нему. И там же внутри лежал еще небольшой сверток, открыв который мы увидели набор для чистки и смазки этого автомата. Но, судя по всему, автомат находился в довольно-таки хорошем состоянии. Видимо, его очень плотно замотали в эту ткань, и пыль внутрь не попала. «Полная!» — взяв магазины в руки, сказал я. «Вот это находка!» — выдохнул Миха. «И как он? Стреляет?» «Без понятия!» — ответил я. «Для начала его бы почистить не мешало. Вон и весь набор есть для этого». — Знаете, парни, — обратился я к охотникам, — держите-ка вы свои винтовки ближе к телу. — Судя по всему, тут явно неспокойно, — кивнул я головой на трупы в багги, — и поехали потихоньку дальше. — Жарища-то какая, — снимая с себя мокрую насквозь футболку, — сказал Михаил. — У нас одежда-то вся теплая, даже переодеться толком не во что. Да и нам тоже не сладко было. Джинсы, рубашки и весенние ботинки. «У нас при прицепе полно летней одежды», — Кивнул в сторону своего КамАЗа, произнес Славка. «Когда мы коробки грузили, я видел там одежду и обувь, которую гонщики эти с собой купили. Надо достать только до переодеться». «Да и поесть не мешало бы», — подхватил его Игорь. «Ты лучше накинь футболку назад» посоветовал я Михе, сгоришь на такой жаре на раз. Я оглянулся вокруг, ища место, где можно остановиться, перекусить и переодеться. Давайте, парни, вон туда поедем, показал я рукой на небольшой лесок сбоку. Нас в нем не видно будет, а мы за дорогой сможем понаблюдать. Там и перекусим, и переоденемся. «Я первым на грузовике. Игорь, ты вторым укатываем траву, чтобы Беха проехать смогла. Потом ты, Слав, замыкающий. Минут через двадцать мы уже выгружались из машин, стоя на небольшой полянке в окружении деревьев. Машины загнали в вглубь этого небольшого леска. Потом я вышел и посмотрел со стороны дороги, видно их или нет. «Машин это не видно» а вот отчитливый след через траву от дороги сюда тянулся. — Ну, будем надеяться, что к нам не пожалуют незваные гости. До дороги отсюда было метров семьсот, но, думаю, если кто по ней и поедет, пыль от машины мы по-любому увидим. — Слав, доставай одежду и пожрать чего, — сказал я ему. — Мих, Иван, аккуратно пройдитесь вокруг. — — Оглядитесь, может, родник какой найдете. — Игорь, мы с тобой костер готовим. — Газ у нас в баллонах есть, но пока на костре приготовим, неизвестно, что дальше будет.